Страница пятьдесят седьмая. Итак, первое сильное впечатление, произведенное живописью на русскую публику, было вместе с тем и первой победой над условностями академического классицизма. Конечно, этого рода победа носила временный характер. То, что сравнительно с предыдущим застоем искусства представлялось на первый взгляд жизненной правдой, само по себе очень скоро должно было оказаться риторикой и сплошным общим местом. Действующие лица последнего дня Помпеи слишком откровенно позировали перед зрителем в ролях, предоставленных им художникам. Вся эта сцена слишком Театральное представление заранее обдуманными и заученными эффектами. Положение, занятое Брюловым, скоро оказалось промежуточным и временным в истории нашего искусства. Брюлов был державином русской живописи. Подобно певцу Фелици, он старался вдохнуть жизнь в отжившие классические формы. Но, продолжая пользоваться этими самыми формами, он также быстро устарел вместе с ними. Его следующая большая картина вымученная и искусственная осада Пскова, претендовавшая положить начало национальной живописи, уже не произвела и малой доли прежнего впечатления. Репутация Брюлова сохранилась только благодаря его замечательным портретам. Но толчок данной художникам и публике не пропал даром. Только интерес, возбужденный у тех и других, скоро направился совсем в другую сторону. В самый год колоссального успеха брюловской картины в Петербурге Иванов начал писать свою картину в Риме. По замыслу художника, эта картина должна была произвести тот переворот в русской живописи, которого не удалось произвести Брюлову. Она должна была сознательно покончить со старым направлением Академии и внести в русское искусство жизнь и правду. Эта попытка, однако, не удалась и сохранила для нас только один исторический интерес. Картина Иванова слишком долго писала, чтобы попасть в тон современности, зато для нас ее судьба служит лучше лучшим показателем того, как быстро совершалось дальнейшее развитие художников и публики. Жажда правды, стремление к местному колориту было большой новостью, когда картина была задумана около 1824 года. Эти стремления оставались еще новостью и когда Иванов 12 лет спустя начал наконец писать свою картину 1836 год. Но когда еще через столько же времени в 1848 он ее кончил, все уже переменилось кругом художника и время и люди приземлился В конце концов, и сам Иванов, утративший свой религиозный идеализм. Слишком поздно он осознал, как сильно над ним тяготели, по его собственному признанию, следы татарского иго, при притом еще не одного, а нескольких. Иго социального положения, иго семейных традиций, иго академического воспитания, иго итальянской школы. Страница 58 -я. Под этим гнетом Иванов истратил жизнь на то, чтобы рассудком убедиться, что русскому обществу нужно не то, что он делал, а что-то другое. Со свойственной ему добросовестностью он горячо принялся искать этого другого, но ему так и не удалось до самой смерти вырваться из заколдованного круга академической пустыни. Не пришлось даже и издали взглянуть на обетованную землю национального искусства. В те несколько недель жизни, которые оставались ему после возвращения из Италии в Россию в 1558 год, он, конечно, не имел возможности рас смотреть, что эта искомая и неизвестная ему основа национального искусства тут под руками зреет и пробивается на свет Божий, только не в высокой форме религиозной живописи, а в форме презренного в его глаза, хотя и практиковавшегося им самим с его обычным искусством и искренностью жанра. А между тем, жанр — это проза в живописи, ее социальный роман и повесть — давно уже пустил корни в России и в середине века успел дать заметные побеги. Мы видели, что Венецианов в 1780-1847 год был карамзиным русской живописи, сумевшим облечь подлинный русский быт в те приличные, сильно подправленные и подслащённые формы, в которых этот быт только и мог тогда стать достоянием живописи. Добрые поселяния и добродетельные помещики венециановских жанров никого уже не смогли шокировать. Сама Академия соглашалась на этих условиях принять по своё покровительство сей приятный род живописи. 48 год и тут сразу все испортил, внеся резкий диссонанс, мирное сожительство двух штилей и навсегда поссорив их между собою. Причиной ссоры было неблаговоспитанное поведение русского жанра. На академической выставке 1848 года появилась знаменитое Федотовская утро чиновника, получившего первый орден, переименованная из предосторожности в скромное следствие пирушки в академическом каталоге. Осторожность оказалась не лишней. При воспроизведении картины в литографии пришлось пойти еще дальше и снять орден с халатанного испеченного кавалера. Смысл этих мероприятий понятен был каждому. Впервые русская живопись осмелилась задеть настоящую, непрекрашенную гуглевскую действительность. К выставке следующего 1849 года Федотов взял тему в духе только что начинавшего тогда Островского. Он представил другую свою знаменитую картину «Сватовство майора». Русская живопись могла теперь праздновать свое гражданское совершеннолетие. Публика пошла за Федотовым, но в мире художников до самого конца царствования императора Николая I продолжал царить Брюлов. Попытки Федотова здесь не казались серьезными и вызывали осуждение критики. Самому Федотову и в голову не могло прийти, что его картина окажется Первыми предвестниками того широкого движения, которое началось в русской живописи с восцарением императора Александра II и привело к образованию самостоятельной русской школы, страница 59 -я. На этот раз искусство догнало наконец литературу и пошло в своем развитии обруку с нею в теснейшей от нее зависимости. Русские художники в своем стремлении к правде и действительности только примкнули к общему настроению литературы и вместе с нею бросились в борьбу против общего врага, против остатков ненавистной старины. Старые авторитеты в мире живописи, как и повсюду, должны были быть окончательно низвергнуты. Тот же самый литературный критик Стасов, который в 1852-56 годах еще верит в величие брилова в 1861 году низводит его с пьедестала и подвергает суровой критике его художественные приемы. То же самое произведение, которое только что казалось критику чуть ли не бессмертным созданием по богатству художественной фантазии, теперь вызывает с его стороны одно осуждение. Как произведение оскорбительное для человеческого достоинства. Примечание девятое. Речь идет о последнем эскизе Брилова «Всесокрушающее время», в котором автор хотел состязаться со страшным судом Микеланджело и изобразить всех представителей религии, науки, искусства, любви и красоты всех времен и народов, низвергаемыми старцем временем в одни и те же волны забвения. Конец девятого примечания. Понятно, что и картина Иванова, простоявшая в мастерской еще 10 лет после того, как перестала удовлетворять самого художника, пришлась в эти годы 1858 совсем не ко двору. Молодежь спешила разорвать все связи с прошлым, с академией и с высокими родами живописи. Перелом в отношении к искусству, как и в отношении к литературе, совпал с началом царствования Александра II. Как там, так и здесь общий дух свободы непосредственно повлиял на творчество. Отрицательно это выразилось в протесте против всякого рода казенщины, положительно в усвоении искусством идеи служения народу. Начало реализма, заложенное в искусстве предыдущей эпохи, укрепились и развивались. Но, соответственно, настроению первого десятилетия царствования, реализм стал служить прикладной обличительной задачи. В этом выразилась как вновь приобретенная им сила, так и его временная слабость, поскольку прикладная задача стала в противоречие собственными задачами искусства с реализмом художественным. В области живописи поворот был подготовлен двумя специальными обстоятельствами. С одной стороны, Академия художеств в начале сороковых годов упразднила казненокошных учеников. Молодежь была выпущена на улицу из парников Академии, нововведение замедлило сказаться. Почтительная и благовоспитанная академическая молодежь, привыкшая повиноваться начальству и работать на вкус высоких заказчиков, сменилась художественной богемой. В аминципированную среду гораздо легче было проникнуть новым течением в искусстве. Страница 60 -я. В ней развелось и чувство самостоятельности, толкавшее на художественное новаторство. Другим новым обстоятельством, ослабившим идейное влияние Академии, было создание в тех же 40-х годах в Москве конкурирующего учреждения «Училище живописи, ваяния и зодчества». Москва всегда претендовала на самостоятельность. Влияние Петербургской академии, хотя официально и покровительствовавшей московской школе, было далеко. В преподавании здесь царила гораздо большая свобода и даже своеволие. В Москве и появилось в конце 50-х годов то молодое течение, которое мечтало преобразовать в духе свободы и саму Петербургскую академию. Надо тут же добавить, что в Москве появился и образованный меценат Третьяков, который своими покупками, составившими основу Третьяковской галереи, дал молодым художникам материальную базу для их творчества. Не далее, как в 1863 году, настроение молодого поколения художников находит свое выражение в факте в высшей степени характерным. 13 талантливых учеников Академии отказываются изображать бога Одина в Волгале, очередная тема, заданная Академией на золотую медаль. Они решают, что Академия им больше не нужна, посылка за границу тоже. Подражание великим образцам они бегут, как чумы, всему предпочитают натуру и при свою родную русскую натуру. И в ней ищут пищи для своего вдохновения. Покинув Академию, молодежь составила артель, сделавшуюся потом зерном товарищества передвижных выставок. Обращение к большой публике являлось естественным выходом для такого направления, которое не хотело больше лицемерия и учености, объявляло войну всякой условности и всем хотело быть одинаково понятным». На академической выставке новому направлению скоро становится тесно. С 1871 года является передвижная, и к ней переходят все симпатии публики». Последствия этого движения 60-х годов всем хорошо известны. Вслед за Перовым, Некрасовым, русской живописи выступила целая фаланга талантливых художников, перенесших на полотно все содержание русской действительности. Город и деревня, столица и провинциальная глушь, все классы общества, крестьяне и разночинцы, помещики, духовенство, белое и черное, люди всяких профессий, чиновники и лавочники, доктора и адвокаты, студенты и курсистки, всевозможные положения жизни, службы и ссылка, преступления, подвиг, мирная семейная жизнь, вся гамма душевных настроений от легкой шутки до ужасающей трагедии, всяческая злоба дня, банковый крах, судебный процесс. Словом, все бесконечное разнообразное содержание действительной жизни сразу сделало содержанием такого рода живописи, который так еще недавно занимал в искусстве и на выставках «Второстепенное положение жанра». Страница 61. Теперь никто ничем другим не интересовался. Религиозная живопись бессильно была вдохновить художника. Историческая живопись удавалась редко. Зато везде, где русские художники чувствовали под собой почву в существующей действительности, где искусство должно было только быть правдивым, везде новое направление быстро добилось блестящих успехов. Подобной литературе его обвиняли в тенденциозности, в стремлении обличать общественное зло, в том, что его реализм часто переходил в преувеличение и карикатуру. Нельзя отрицать фактов, вызвавших эти обвинения, и нет надобности их оправдывать. Искусство только было в этом случае верным выразителем настроения современного ему общества. Принцип реализма во всяком случае был шире тех применений, которые из него делались на первых порах и глубже коренился в условиях развития русского творчества. Лишенное живой традиции и школы русское искусство должно было на первых шагах своего развития оказаться непосредственным и свежим, враждебным всякой искусственности. Когда обличительная горячка прошла, искусство все-таки осталось реалистическим и, перестав быть сентенциозным, оно от этого не сделалось менее поучительным. После Перова мы получили Репина, изобразившего нам без сентиментальности и раздражения нечто более сильное, чем все инвективы молодого Перова. Репину нет надобности изображать сельского пастора в момент самого крайнего унижения, чтобы вызвать зрителя критическое отношение к нему. Тот же крестный ход он изобразит напротив момента высшего торжества формальной веры. И впечатляет Впечатление зрителя будет гораздо глубже и сильнее. Из толпы оборванцев «Бурлаки» он создаст художественный символ русского народа, веками тянущего свою тяжелую государственную лямку среди монотонности исторической арены. И, конечно, этот жанр будет не менее исторической живописью, чем изображение такой же группы оборванцев — запорожцы, не уместившихся в рамках государственности и сложившихся в бесшабашное казацкое рыцарство. Как видим, все доступно этому реализму, не исключая самых глубоких исторических концептов. Let's see. Только в области религиозной живописи он остается бессильным и вместо иконы дает ту же историческую картину «Святитель Николай». Но это потому, что расцвет религиозной живописи бывает продуктом совсем других времен и иных общественных настроений. Получи национальная школа живописи свое начало в исходе 17 века, она, конечно, развивалась бы на почве религиозной живописи в духе перерафаэлитизма. Во второй половине 19 века она только и могла развиться на почве социальной борьбы и житейской. Реализма. Однако же описанному периоду в истории русского искусства не суждено было остаться окончательным. Представляя параллель к классическому периоду литературы XIX века, изобразительное искусство разделило и его судьбу — Страница 62 -я. Эпоха передвижников запоздала сравнительно с началом художественного реализма в литературе. Но кончается она приблизительно в то же время, в 80-90-х годах и перед тем же напором нового поколения. Новый разрыв традиции и бунт молодежи 90-х годов повторяет бунт самих передвижников против предшествующего им поколения академистов. Но то восстание взяло своим лозунгом создание русской национальной школы. Восстание молодежи 90-х годов становится под знамя Еще явственнее, чем в литературе, оно воспроизводит новые европейские веяния с таким же запозданием. Как там, так и здесь новейшее европейское влияние уводит русское творчество от реализма и от воздействия на большие массы, доступные только реалистическому искусству. Изобразительное искусство, как и литература, уходит в тесные дружеские кружки, подчиняющиеся влиянию урбанизма и покровительствуемые в Москве молодым поколениям купечества, прошедшего через те же настроения конца века как там, так и здесь, победе нового направления, предшествует переходный период освобождения от старой школы, дающий на этот раз более положительные результаты. Так как мы здесь опять вступаем в современный период истории творчества, то должны быть готовы к преувеличенным переоценкам прошлого и настоящего, к чересчур высокой оценке собственных достижений и к чрезмерному преуменьшению заслуг предшественников. Историк должен быть настороже против того и другого. История еще не произвела окончательной переоценки деятельности по колени 90-х годов, как оно переоценило работу предыдущего. Но и его собственная деятельность, как увидим, теперь отходит уже в прошлое, отодвигается в перспективу, благоприятную для исторического суждения. Надо сказать, что сами передвижники значительно облегчили тот протест против себя, который назревал в новом поколении. В середине 70-х годов они уже не были теми задорными протестантами и бойцами, какими являлись организаторы артиле 60-х годов. Их пыл утих вместе с достигнутым ими успехом. Их художественная техника усовершенствовалась, и тем самым они приблизились к Академии. Мы увидим такое же и еще более яркое сближение в истории музыки. Первоначальный состав передвижников увеличился новыми пришельцами, жизненный путь которых был иной, нежели протестантов 1863 года. Со своей стороны Академия не осталась вовсе чужда новым веянием. В конце века она даже приняла в свою среду при Толстом некоторых видных передвижников, прежде всего Репина, занявшего пост ректора Академии академии Куильжа, же правда скоро вышедшего маковского киселева Наконец, и это всего важнее, произошла в этих смешавшихся рядах психологическая перемена, всегда сопутствующая зрелым эпохам искусства, в которых полное усвоение техники совпадает с упадком энтузиазма. Страница 63. -я. В такие времена средства творчества усваиваются в совершенстве, но цели творчества начинают становиться безразличными. При усилении интереса к технике слабеет интерес и проявляется равнодушие к содержанию. Нечто подобное произошло и у нас в половине 70-х-80-х годов, Появилась группа художников из поколения, непосредственно следовавшего за передвижниками и из их собственной среды, давшая повод врагам академизма говорить о возрождении академизма». Сюда причислялись как выученики Академии Флавицкий 1830 66 годы, Маковский 1839-1915, Семирадский 1842-1902, так и некоторые передвижники, как Владимир Маковский 1846-1920 и независимые, как Верещагин 1842-1904 и Поленов родился в 1844 году. Указывалась на связь их манеры с придворным искусством Зичи, Макарта и так далее. Со стороны нового поколения, родившегося на рубеже 60-х и 70-х годов, вся эта группа художников, родившихся 20 годами раньше, подверглась особенно сильному нападению. Исключительный успех, который все они имели у публики, послужил лишь к отягочению их виновности. Одобрение мещанской толпы только доказывало в глазах молодежи поверхностность и банальность их живописи. Последователь Брилова, Флавицкий со своими мучениками и Малер с Патмосом, Порождение ложного искусства – ложное и безжизненное. Глаз скользит мимо хорошеньких личиков, гладких тел, круглых жестов и приторных красок. Семирадский со слепительной фриной и пышными светочами угодил всем своими театральными позами все якобы прекрасной ложью своих картин, гладкими телами и миловидными лицами. Другой бреловец Константин Маковский вечно удовлетворял модным требованиям и постарался связать в одно целое национализм, реализм, академический псевдоидеализм и попросту великосветское изящество. Поленов тоже академический эпигон. Толпа оценила в грешнице эффектную оперную декорацию с розовой далью великолепными кипарисами и роскошным храмом в перспективе. Владимир Маковский разбавил веское, несколько тяжелое искусство своих предшественников жиденьким, умеренно подогретым бульонцем своего острячества, своей якобы объективности. Верещагин — холодный, бездушный, бессердечный протоколист, никогда не проникавший в глубь явлений. Все эти определения, взятые из истории живописи Бенуа, характеризуют настроение группы художников и художественных критиков, объединившихся около органа «Мир искусства», издававшегося в 1898-1902 годах. Положительные взгляды самой этой группы, однородной лишь в своем ядре петербургских художников, выясняются прежде всего из характера ее отрицания. Ее отталкивает академизм, которым она видит условность и неискренность, всегдашние черты всякого академизма, усиленные в России отсталостью академиков от современного западного искусства. Страница 64-я. Но мир искусства отталкивается также не менее резко от обличительных тенденций и вообще от гражданских идей в искусстве и от господствовавшего в предыдущем поколении реалистического и позитивистского мировоззрения. Ближайшее средство произвести переворот в русском искусстве они видят сближение его с западным. В 70-х и еще 80-х годах, констатирует Бенуа, не существовало никакой связи между нами и истинно художественным творчеством на Западе. Мы знали только официальных художников, скучных академиков, вроде Бугеро, Кабанеля, Жерума, Пелати или салонных кондитеров, вроде Макарта, Зихеля, Лефевра, также кое-что из забавных анекдотистов. Об английских прерафаэлитах у нас заговорили только 8 лет назад. Беклин... Менцель, Уилстер и Лебль вовсе не были известны. Миле, Каро и импрессионисты считали шарлатанами, выдвинутыми парижскими торговцами. Но именно за последние 10 лет положение дел резко изменилось. Частые выставки иностранных художников, устраиваемые в Петербурге и в Москве, общедоступность заграничных путешествий, распространенность иллюстрированных изданий об искусстве — все это сблизило нас с Западом. В результате мы иначе взглянули на наше родное искусство. Требования наших к живописи неизмеримо повысились — Обнаружился низкий художественный уровень нашей живописи. Писано в 1902 году». Непосредственным выводом отсюда было стремление поднять чисто живописную сторону художественного произведения над содержанием, так же, как в музыке раздавалось одновременно требование поднять чисто звуковую сторону над программой музыкального произведения. Но мир искусства шел дальше. Как и в литературе, дело не ограничивалось преимущественными заботами о форме. Нападения были направлены не только на плохую живопись передвижников, но и, главным образом, на содержание, на тенденциозность их тематики, связанные с их позицией. Мировоззрением. Поэтому и задачей новой школы становилось заменить это содержание другим противоположным. Передвижники занимались злобой дня. Уйти от злобы дня становилось задачей нового направления. Собственно, сами организаторы мира искусства ушли не очень далеко. Бенуа, Сомов, Лансере сосредоточились на изучении недавнего прошлого именно петербургского искусства и через него перешли к художественной реставрации его первоисточника — французского искусства XVIII века. От царского села к Версалю, от русских пятиметров к французским маркизам – таков круг их тематики. Игорь Грабарь пошел дальше, вглубь к истокам русского национального искусства. Конечно, мир искусства знакомил своих читателей и современными мастерами, но преимущественно путем переводов иностранных статей о них.